Глава вторая. Гревская площадь. Ныне от Гревской площади того времени остался лишь едва заметный след. Это прелестная башенка, занимающая ее северный угол. Но и она почти погребена под слоем грубой штукатурки, облепившей острые грани ее скульптурных украшений. И вскоре, быть может, исчезнет совсем затопленное половодьем новых домов, столь стремительно поглощающим все старинные здания Парижа. Люди, которые, подобно нам, никогда не могут пройти по Гревской площади, не скользнув взглядом сочувствия и сожаления по этой бедной башенке, защемленной между двумя развалившимися постройками времени Людовика XV, легко воссоздадут в своем воображении ту группу зданий, в число которых она входила, и ясно представить себе старинную готическую площадь XV века. Она, как и теперь, имела форму неправильной трапеции, окаймленной с одной стороны набережной, а с трех других рядом высоких, узких и мрачных домов. Днем можно было любоваться разнообразием этих зданий, покрытых резными украшениями из дерева или из камня, и уже тогда являвших собой совершенные образцы всевозможных архитектурных стилей средневековья от XI до XV века. Здесь были и прямоугольные окна, начинавшие вытеснять стрельчатые, и полукруглые романские, которые в свое время были заменены стрельчатыми, и которые наряду с последними еще продолжали украшать собой второй этаж старинного здания, Роландовой башни на углу набережной и Кожевенной улицы. Ночью во всей этой массе домов можно было различить лишь черную зубчатую линию крыш, окружавших площадь цепью острых углов. Одно из основных различий между современными городами и городами прежними заключается в том, что современные постройки обращены к улицам и площадям фасадами, Тогда, как прежде, они стояли к ним боком. Прошло уже два века с тех пор, как дома повернулись к улице. Посередине восточной стороны площади возвышалась громоздкое, смешанного стиля строение, состоящее из трех вплотную примыкавших друг к другу домов. У него было три различных названия, объяснявших его историю, назначение и архитектуру. «Дом дофина», потому что в нем обитал дофин Карл V. Торговая палата, потому что здесь помещалась городская ратуша, и дом с колоннами, домус ад Пелерия, потому что ряд толстых колонн поддерживал три его этажа. Здесь было все, что только могло понадобиться славному городу Парижу. Часовня, чтобы молиться, зал судебных заседаний, чтобы чинить суд и расправу над королевскими подданными, И наконец арсенал полный огнестрельного оружия. Горожане Парижа знали, что молитва и судебная тяжба далеко не всегда являются надежной защитой городских привилегий, и потому имели про запас на чердаке городской ратуши некоторое количество ржавых аркебуз. Уже и в те времена Гревская площадь производила мрачное впечатление, возникающее и сейчас вследствие ужасных воспоминаний, Которые с ней связаны, а также при виде угрюмого здания городской ратуши Доминика Бакадора, заменивший дом с колоннами. Надо сказать, что виселица и позорный столб, правосудие и лестницы, как говорили тогда воздвигнутые бок о бок посреди мостовой, отвращали взор прохожего от этой роковой площади, где столько цветущих, полных жизни людей испытали смертные муки. И где полвека спустя родилась лихорадка Сен-Валье, вызываемая ужасом перед эшафотом. Самая чудовищная из всех болезней, ибо ее насылает не Бог, а человек. Утешительно думать, заметим это мимоходом, что смертная казнь, которая еще триста лет тому назад своими железными колесами, каменными виселицами... Всевозможными орудиями пыток загромождала Гревскую площадь, рыночную площадь, площадь Дофина, перекресток Трагуар, свиной рынок, этот гнусный Манфакон, заставу сержантов, кошачий рынок, ворота Сен-Дени, Шампо, ворота Баде, ворота Сен-Жак, не считая бесчисленных виселиц, поставленных приво епископами, капитулами, аббатами и приорами. Всеми, кому было предоставлено право судить, не считая потопления преступников в сене по приговору суда. Утешительно думать, что это древняя владычица феодальных времен, утратив постепенно свои доспехи, свою пышность, замысловатые, фантастические карательные меры — Свою пытку, для которой каждые пять лет переделывалась кожаная скамья в Гран-Шатле, ныне травимое из уложения в уложение, гонимое с места на место, почти исчезло из наших законов и городов и владеет в нашем необъятном Париже лишь одним опозоренным уголком Гревской площади. Лишь одной жалкой гильотиной, прячущейся, беспокойной, стыдящейся, которая, нанеся свой удар, так быстро исчезает, словно боится, что ее застигнут на месте преступления.